Год 19 -й. Перспективы архитектуры. Падение Хрущева. Крушение всех надежд. Гесс спорит с французским генералом. ширах угрожает донести на французского охранника русскому директору. Миновал Сиэтл. Что обсуждал Гесс на первом свидании со своим адвокатом? У Широха проблема с глазами. Решение Гитлера стоять насмерть, связано с его желанием войти в историю. Моя архитектура света. Невосполнимая потеря. Длительное отчаяние. 1 октября 1964 года. Несколько дней назад, в конце британского месяца, Маскер не смог утром приготовить себе чай. Со злостью он написал в журнале. Ночью украли чай. Дежурили русские Шарков и Солин. Русские обиделись. Со вчерашнего дня перестали здороваться. Их директор сказался больным. Западные директора хотели послать больному коллеге букет цветов. Но его заместитель Шарков холодно отказал. Он не настолько болен. Сегодня ситуация прояснилась. Той ночью Пелиот обнаружил, что у британских охранников, дежуривших у ворот, нет чая. Поэтому он отнес им чай-маскеры. Вот и все. Сегодня весь тюремный блок хохотал над этим. А завтра, не всяких сомнений, русский директор оправится от болезни. 2 октября 1964 года. Карл Пиппенбург, мой бывший руководитель строительного управления, который в 1938 году много сделал для завершения рейхсканцелярии в срок, теперь владеет крупной строительной фирмой в Дюссельдорфе. Он передал, что я могу на него рассчитывать, если после освобождения буду искать работу. И мой бывший ближайший помощник Отто Апель тоже входит в число успешных архитекторов. Недавно он построил комплекс зданий для американского посольства в Бонне. Он тоже предложил взять меня на работу после выхода из тюрьмы. Эти новости немного приободрили меня. В то время они усиливают мои сомнения. В то же время, которые я недавно пытался сформулировать. Я имею в виду не только тот факт, что мне в 60 лет будет сложно занять прочное положение в компаниях моих бывших помощников. Я хочу сказать, что их проекты и здания, которые в целом производят на меня приятное впечатление, укрепляют меня в мысли, что мое время прошло. Еще я задаю себе вопрос. Готов ли я после разработки проектов Большого зала и Рейхсканцелярии заняться строительством спортивного зала В Детмольде или прачечной в Ингольштадте. Роскошные сомнения. Бог-свидетель. 3 октября 1964 года. Прочитал о недавнем визите мисса Ван дер в Берлин. В возрасте 87 лет он собирается строить галерею 20 века на ланверском канале. Недалеко от того места, где я хотел поставить зал солдатской славы. Наш пантеон. Судя по всему, берлинское правительство немного беспокоится из-за того, что архитектор не берет в расчет сумму расходов. Я читаю об этом с удовольствием, но в душе я полностью на стороне миссы Ван дер Роя. Вообще-то это обычное явление, когда серьезная архитектура требует серьезных затрат. Мне всегда было интересно, способна ли экономическая демократия обеспечить стране соответствующие архитектурные выражения. Мне сегодня понятно негодование Гитлера, который возмущался, что в 20 годы любой банк и любая страховая компания могли потратить на свое административное здание больше, чем правительство, на свои общественные сооружения. Но Мисс также заявил, что Берлин невозможно узнать. А что буду чувствовать я? 15 октября 1964 года. Хрущева сняли. Дома расстроится потому что опять оборвались таким трудом налаженные связи. Я сам почти ничего не чувствую. В первые годы я занимал скептическую позицию, но под ее прикрытием лелеяла иллюзии, как все здесь. Теперь иллюзий не осталось. Во французском языке есть слово «assomer», которое означает «избить до смерти» и «надоесть до смерти». Это слово точно описывает мое состояние. 24 октября 1964 года. Гесс уже несколько месяцев борется за свое право выписывать большие куски из книг, которые читает. Он попросил большую пачку пищи и бумаги для этой цели, но пока его просьбу не удовлетворили. Сегодня он предъявил требование французскому генералу буквально в форме ультиматума. «Я не возражаю против того, что мои бумаги подвергаются цензуре», гневно заявил он. «Я даже готов позволить, чтобы их потом сжигали, но я хочу держать все свои записи при себе хотя бы некоторое время, чтобы иметь возможность их просматривать. С тонкими тетрадками я не могу этого сделать». Когда Тонгеса стал резким и возбужденным, генерал резко развернулся и вышел из камеры. Но он в изумлении уставился на директора, когда тот подтвердил, что все наши записи периодически изымаются и уничтожаются». «Это правда?» — с удивлением и тревогой спросил он. Потом отвернулся, качая головой. 8 ноября 1964 года. Сегодня подрезал розы и сгребал листья. Нутл развел костер из нескольких номеров Дейли Телеграф, а я подбрасывал в него ветки и листья. Светило солнце. Наш новый термометр показывал минус один в тени и плюс семь градусов на солнце у южной стены. Термометр на солнце помогает некоторым охранникам не так остро чувствовать холод. Тем временем Ширых бродил по саду, насвистывая Миссисипи. 9 ноября 1964 года. Американский директор, который пробыл с нами много лет, попрощался и представил своего преемника Юджина Берда. Новый директор заверил нас, что все останется как прежде. Кстати, он также отвечает за клубы и выселительные заведения для американских войск, размещенных в Берлине. Недавно курьер напечатал его фотографию. Он стоял на сцене и представлял королеву красоты. В 1947 он тогда еще лейтенант нес караульную службу в Шпандау, но я его не помню. 10 ноября 1964 года. «Во время дневного отдыха я целый час вел оживленную беседу с Гадо. Внезапно Широх подал сигнал. Он возмущенно потребовал тишины, он заявил, что хочет спать. Его высокомерный тон оскорбил француза, и тот сказал ему, что заключенного не касается, когда и как охранники должны разговаривать. Широх самоуверенно отослал Гадо к тюремным правилам, запрещающим охранникам разговаривать с заключенными». «Очень хорошо, вот и заткнись», — ряфнул Гадо и добавил, что пение и свист, между прочим, тоже против правил. Но Шир не так просто запугать. «Если вы сию минуту не перестанете разговаривать с номером пять, я доложу о вас русскому директору», — пригрозил он. Мы не прислушались к его угрозам, но разговор утратил свою живость. Вскоре мы разошлись. 18 ноября 1964 года. Сегодня к Гессу приезжал его адвокат, доктор Альфред Зейдль, впервые после Нюрнбергского процесса. Поскольку он отказался от всех свиданий с семьей, это первый человек из внешнего мира, которого он видел за почти 20 лет в Шпандау. После свидания Гесс выглядел очень взволнованным. Несколько часов он вел себя оживленно и охотно общался. «Зейдль остался доволен, что это хорошо выгляжу», — радостно сообщил он. «Но он не на того напал». Первым делом я написал ему перечень всех моих заболеваний. А потом, понимаете ли, мой сын хочет со мной встретиться, беззаботно продолжал Гесс. Вы видите в этом какой-нибудь смысл? Когда я кивнул, он продолжил. Да, в качестве награды, если он сдаст государственный экзамен по архитектуре на четверку, в награду ему будет позволено повидаться с отцом. Я остолбенел. В награду, повторил я. Но он уже не маленький ребенок, которого нужно поощрять. гес в свойственной ему манере улыбнулся собственным мыслям. Ширых придерживается того же мнения. Но будет именно так. Я уже сосчитал. Раз, два, три. Раз, два, три, что это значит, не понял я. Когда произносится «три», пояснял гес решение принято бесповоротно. После этого его нельзя изменить. Я сказал Гессу, что на месте его сына обманул бы, при необходимости подделал бы табель с отметками, лишь бы увидеть отца. «Я уже думал об этом», — ответил Гесс. «Некоторое время назад я написал сыну, что в случае обмана он точно не увидит меня. Он просто зря потратит деньги на поездку в Берлин». «Так было и раньше», — подирисовался я. «Если вы принимали свое решение, сосчитав до трех, вы его не меняли. Даже если возникали новые обстоятельства...» Гесс жестко кивнул головой. Никогда. По-другому нельзя. Позже я вспомнил, как Гитлер говорил, что даже когда они вместе сидели в Ландсбергской тюрьме, Гесс иногда во время спора не шел ни на какие уступки, используя эту формулу. 18 ноября 1964 года. Сегодня писал письмо и вдруг услышал в коридоре Летхэма. Я поспешно и нервно засунул все бумаги в кальсоны. Потом, когда я пошел за едой, У меня возникло неприятное чувство, что Лайтхэм смотрит прямо на выпирающее место. Вернувшись в камеру, я спрятал бумаги между матрацами и засунул носовой платок под брюки вместо выпирающих бумаг. Когда я принес пустую посуду, Лайтхэм не обратил на меня никакого внимания. Я даже расстроился, ведь я уже представил, как он подозрительно... но спускным добродушием покажет на выпирающее место, а я похлопаю себя по штанам и вытащу носовой платок с возгласом. А я везде его искал. 19 ноября 1964 года. Жалобы Гесса французскому генералу неожиданно принесли результаты. По решению дирекции мы имеем право на тетрадь из 196 страниц для наших записей. По размеру, подсчитал Герц, она соответствует 12 прежним тетрадям. Теперь он каждый день часами переписывает свой старый блокнот, который в свою очередь состоит из отрывков из его старых тетрадей. 20 ноября 1964 года. Со сторожевой вышки ветром унесло в сад листок с инструкциями для охранников от четырех государств. Огнестрельное оружие разрешается использовать, только если кто-то снаружи пытается проникнуть в сад силы. Для самозащиты, только если заключенные его сообщники угрожают жизни солдат. В случае попытки побега, только если нет другого способа помешать. И даже тогда охранники должны только обездвижить заключенного. Убивать его не разрешается ни при каких обстоятельствах. 22 ноября 1964 года. Читаю Сатирикон Петрония, написанный в первом веке нашей эры. И я спрашиваю себя, дает ли это описание невоздержанности, испорченности и низости точное представление о нравах Древнего Рима во времена Нарона? Ведь в конце концов империя процветала на протяжении многих веков, прежде чем окончательно распалась. Тот же глубокий пессимизм и то же осуждение своей эпохи можно найти и у Горация, Марциала, Персия, Ювенала и Апулея. Словно существует какой-то закон, что каждое поколение должно порицать свои нравы и прославлять традиции прошлого. Однако в глазах следующих поколений эта испорченность должна принимать невероятные размеры. Нужно помнить об этом. В моем случае это важно вдвойне, поскольку я ничего не знаю о внешнем мире. Таким образом, я задаю себе вопрос – Такова ли сейчас жизнь, как ее описывают в современных романах, которые я читал все эти годы в пессимистической литературе от Белля до, до Вальзера, и правда ли, что внешний мир погряз в трясине порока, что в нем господствует конформизм, нацистская психология и посредственность. 24 ноября 1964 года. Сегодня прочитала в Дивельт, что генеральный прокурор земли Гессен предложил награду в 100 тысяч марок за поимку Бормана. Говорят, имеются сведения, что он находится в Южной Америке. Я пытался представить, что произойдет, если мне придется встретиться на суде с Борманом, моим некогда злейшим врагом. В этот момент невысокий, плотный, круглолицый сада открыл дверь в мою камеру и с ухмылкой спросил «Кстати, Сколько вам еще осталось сидеть? Разумеется, Сада прекрасно это знает. Не дождавшись моей реакции, он продолжил. В газетах пишут, что ваш друг Борман все еще жив и что раскрыли новые преступления. Как он выглядел? Пытаясь вызвать в памяти образ Бормана, я задумчиво посмотрел на Сада. Неожиданно меня осенило. Словно на меня снизошло внезапное озарение. Я воскликнул с напускным волнением. «Нет, неужели это возможно? Боже мой, боже мой, невероятно! Вы называете себя Сада?» Он тупо смотрел на меня, потом взял себя в руки. «Конечно, меня зовут Сада, номер пять. В чем дело?» Я многозначительно улыбнулся, придав себе слегка безумный вид. «Ну, конечно, то же лицо, коренастая фигура, тот же рост. Идеально подходит. Только волосы, ну да, они были выкрашены». После небольшой паузы, во время которой он выжидающе смотрел на меня, уже немного напуганный, я весело ткнул его в грудь. Ну и ну, блестящие идеи, как им это в голову пришло? Сада шламлённо посмотрел на меня. Что пришло в голову, ради бога? Вы, Борман, в вас всегда было что-то знакомое. Не могу не признать, это гениально. Правда, никому и в голову не придёт искать вас здесь, в Шпандау. Сначала Сада чуть не впал в панику. но через несколько секунд гневно вспыхнул и захлопнул дверь. Надеюсь, на некоторое время я избавился от его шуток. 1 декабря 1964 года. Свидание с женой. Осталось всего два Рождества в разлуке. 16 декабря 1964 года. Переворачивая кучу компоста, я нашел свернувшегося в клубок ежика. Который, который устроил себе там гнездо и впал в зимнюю спячку Я осторожно переложил его в тачку И перевез в другую кучу компоста на дальнем конце сада Теперь я набросаю на него листья 19 декабря 1964 года Сегодня мне передали фотографию Я не мог понять, кто из моих сыновей на ней изображен и совсем запутался Потом прочитал письмо Эрнста и узнал, что это я в детстве 21 декабря 1964 сегодня миновал сиэтл город на западном побережье соединенных штатов через 60 дней несмотря на холод и сильный ветер я преодолею 560 километров недавно я побил свой дневной рекорд и за 5 часов 40 минут прошел 28 километров несколько охранников заразились моими походами теперь иногда по дорожке на дорожке можно встретить человек 5 которые шагают с решительными лицами я скажу вам какая разница между вами и мной заметил сегодня ге ваши причуды разные 24 декабря 1964 года несколько дней назад полковник берт мимоходом поинтересовался что обычно подавали к рождественскому обеду в нашей семье Сегодня вечером в соответствии с моим ответом нам приготовили вареный окорок, картофельный салат, хрен и спаржу. На десерт, как дома, шоколадное мороженое. Спаржа была ошибкой, но я бы, пожалуй, включил ее в семейное меню. Полковник присутствовал при раздаче еды. Как я потом узнал, все эти вещи он купил сам и оплатил из собственного кармана. 12 января 1965 года. С некоторым изумлением прочитала в Гевельт статью, автор сокрушается по поводу того, что все бывшие подсудимые, проходившие по военному трибуналу союзников, освобождаются от дальнейшего преследования на основании промежуточного договора между тремя державными победительницами и федеральным правительством. Между тем все газеты печатают отчеты с процесса по Освенциму, И у меня создается ощущение, что прошлое, которое казалось давно предано забвению, вновь возродилось. Внезапно у меня возникает страх перед миром, которого я больше не знаю. И этот мир с такой страстью вновь открывает страницы, которые постепенно бледнели в моей памяти после Нюрнберга в результате осознанного признания справедливости моего наказания. И внезапно Шпандау кажется мне не место моего заключения, а моей защиты «Мне, безусловно, будет гораздо тяжелее перенести новое обвинение». А в Нюрнберге все было понятно. Добро и зло стояли по разные стороны, и между ними была проведена четкая граница. Преступления были настолько жуткими, а преступники, укрывшиеся от правосудия либо за самоубийством, либо за явными уловками, были столь отвратительны, что даже при умеренном чувстве справедливости, человечности и собственного достоинства – Мое отношение сложилось само собой. Прошло 20 лет. За это время все великие державы, исполнявшие роль судьи, хотя бы раз, а некоторые чаще, сами оказались на скамье подсудимых. Русские танки в Восточном Берлине, палающие в огне Индо-Китай, уличные бои в Будапеште, Суэцкий канал, Алжир и снова индо который теперь называется Вьетнам, а еще миллионы рабов, работающих по принуждению во многих частях света. Насколько труднее стало принимать обвинительный приговор, вынесенный этими судьями. Более того, долгие годы размышлений, диалогов с самим собой развеяли былое чувство вины. Ведь основе конфронтации с собственной виной, вероятно, лежат поиски и оправдания. И даже если это не так, ни один человек не способен столько лет утверждать свою вину и сохранять искренность. А теперь этот процесс. Статьи в газетах об Освенциме станут для меня своего рода поддержкой. Они вернут практически утраченный смысл всех этих лет, проведенных Шпандау, и в то же время помогут восстановить нравственную чистоту. 27 января 1965 года. Утром Ширых сказал британскому директору проктору что ничего не видит правым глазом. Через несколько часов старший офицер британской медицинской службы записал в истории болезни, что две трети сетчатки перестали функционировать. Специалист по глазным болезням из главного управления Мюнхен-Кладбахи подтвердил диагноз. У Ширыха отслоилась сетчатка. Час спустя его перевели в лазарет. 28 января 1965 года. Прошлой ночью Ширыха увезли в госпиталь. Полковник Надысев был в шоке, потому что, несмотря на все предосторожности, у ворот тюрьмы появились телевизионные бригады и установили прожекторы, как раз в тот момент, когда вывозили Широха. 29 января 1965 года. Чудесный зимний день, снег и солнце. В саду мы поставили кормушку для синиц, нанизали арахис на проволоку, пис подвесил несколько миндальных орехов на нитке и закрепил на ветке. Сначала птицы пытались перекусить нитку клювами. Когда у них ничего не вышло, одна птичка немного подтянула нитку наверх и прижала лапкой. Она дважды повторила свой маневр и, наконец, достала первый орешек. Сидя на стене, вороны наблюдали за синицами, а мы наблюдали за воронами. Кто наблюдал за нами? Вечером мисс сказал мне, что Ширых покончил с Шпандау. Он не вернется». Вообще-то, мне тоже кажется, что потеря одного глаза даже для Советского Союза станет веским основанием для его освобождения. По мнению Миза, ширах не сочтет эту цену слишком высокой. 3 февраля 1965 года. Тишина в тюремном корпусе становится все более жуткой. Я почти скучаю по нервозности шираха его возбужденности, его пению и свисту. Теперь я чаще гуляю с Гессом. Но вскоре становится очевидным, что я не могу заменить Широха. Однажды Гесс даже забыл, с кем он разговаривает. Вы читали, с торжествующим видом спросил он, что они нарисовали свастику на здании социал-демократической партии? 7 февраля 1965 года С десятидневной задержкой доктор Зейдль дал интервью о посещении Гесса, в котором сообщил, что находят состояние своего клиента удовлетворительным. О спутанности сознания не может быть и речи, заявил он. По всей видимости, цель этого заявления – расстроить любые планы по переводу Гесса в психиатрическую больницу. Адвокат также сообщил, что его клиент категорически отказывается подавать ходатайство о помиловании, потому что его приговор не имеет законной силы. Насколько я понимаю, это ставит крест на любых попытках добиться освобождения Гесса. В частности, русские воспримут эти слова как оскорбление. Но Гесс, наш Дон Кихот, очень доволен заявлением своего адвоката. 10 февраля 1965 года. Вчера Гесс официально известил французского и британского директоров, что впредь у него больше не будет никаких колик и боли Он также передал это сообщение врачу. Тем временем его сын сдал экзамен, но не прислал ему табель, Я спросил Гесса, знает ли сын, какая награда его ждет. Оказалось, не знает, потому что Гесс не написал об этом домой из опасения, что они попытаются его обмануть. 11 февраля 1965 года. Прошлой ночью неожиданно пошел сильный снег. Лишь бы не сидеть без дела. К вечеру я лопаты расчистил от снега дорожку длиною 482 метра. Вернувшись к камеру, я произвел следующие расчеты – При данной длине дорожки, при ее ширине 55 сантиметров и высоте снежного покрова 20 сантиметров, я перекидал 50 820 литров снега. Для проверки я растопил 1 литр снега. Получилось четверть литра воды. Значит, я перекидал примерно 12 метрических тонн. Потрясающе! 21 февраля 1965 года. Сегодня я завершил свой 100 круг, пройдя ровно 27 тысяч километров. 23 февраля 1965 года. Арнольд тоже женился. Скоро Рената приедет сюда на свидание. Такие события всегда обостряют чувство обособленности. 18 марта 1965 года. Несколько дней назад Гесс устроил скандал Пелерину. потому что охранник не сразу откликнулся на сигнал Гесса. Другие охранники с пониманием относятся к этим нервным выпадам, но Пелерин написал рапорт на Гесса, хотя давно берет у него уроки немецкого и недавно с помощью Гесса сдал экзамен на переводчика. В наказании Гесса на два дня лишили газет. Но оно было бессмысленно, потому что Пис попросту игнорировал распоряжение и отдавал все газеты Гессу. 19 марта 1965 года. Первые крокусы в саду. Я устроил небольшой костер из листьев в честь своего 60 -летия. В подарок на день рождения я получил семь пластинок и лекцию фрица по физике. Арта Тритии и Паратритии. 25 августа, марта 1965 года. Вчера вернулся Ширах. Несмотря на все наши стычки, Я навестил его в лазарете. Широх был рад и чопорно поблагодарил меня за пожелание здоровья. Полчаса он говорил без остановки. Рассказывал, что персоналы госпиталя велели обращаться к нему Герфун Широх. Он каждый день заказывал еду по меню, поскольку его приравняли к офицерскому составу. В палате были радиоприемник и телевизор. Время от времени он вставлял в свой рассказ такие фразы, как «Мой люкс с ванной, или я сел в кресло в гостиной». Кульминацией его истории стало появление австрийской графини, которая присылала ему цветы и написала письмо с предложением жениться на ней. «Каждый день она проезжала мимо его окна на спортивном Мерседесе», — сказал он. Но самое сильное впечатление на него произвела повседневная жизнь, которая бурлила на улицах. Захлебываясь от восторга, он рассказывал мне о плотном движении машин и хорошо одетых людях. Он практически ослеп на один глаз. По мнению окулиста, риск заболевания здорового глаза составляет 25%. Мне было жаль его, и на прощание я сердечно предложил. «Скажите, если я чем-то могу вам помочь, я с радостью сделаю это». Он сдержанно поблагодарил меня. В целом у меня создалось впечатление, что он очень слаб, и ему не хватает жизненной энергии. Вечером Пис немного подкорректировал его рассказ. Вы же знаете Широха, естественно, у него была самая обычная палата. Приемная предназначалась для военной полиции, а у дамы, безусловно, не было никакого «Мерседеса». Она ездила на «Фиате Тополину». 10 апреля 1965 года. Сегодня Широха перевели из лазарета обратно в камеру. В любом случае, в последнее время он больше времени проводил с нами, чем в лазарете, и выходил с нами на прогулку в сад. Но возвращение в камеру, тем не менее, доказало ему, что все его надежды на освобождение были напрасными. После перевода было официально объявлено об окончании острой стадии заболевания. 28 апреля 1965 года. Сообщения с процесса по Освенциму полностью вытеснили из сознания общественности тот факт, что 20 лет назад Вторая мировая война и Гитлеровская империя приближались к своему концу. И вместе с образами горящих городов, беженцев на дорогах, танкового окружения, отступающих армейских частей, в моей памяти возникает фигура Гитлера. Это фигура дряхлого старика, согменного и говорящего слабым голосом. И тем не менее, это фигура центра всего происходящего. В некоторых статьях я читал, что в те последние недели он обезумел от ярости, бессилия и отчаяния, потому что его планы рухнули, Но это не так. В то время, скорее, его свито выглядело безумной, или во всяком случае не совсем в здравом уме. К примеру, генерал Буссе, который после последнего визита Гитлера на фронт пришел в сильное волнение от болезненного вида фюрера и по слухам воскликнул. Я всегда именно таким представлял Фридриха Великого после Кунерсдорфского сражения. Или Роберт Лей, который на полном серьезе уверял Гитлера. «Мой фюрер...» Все партийные функционеры продолжают борьбу, даже если армия капитулирует. Они будут драться как львы, как герои, как он дыхание, как русские партизаны. Они будут бесшумно ездить по лесам на велосипедах и безжалостно попадать на врага. Или генерал Кейтель и мой заместитель Заур, которые весной 1945-го разрабатывали планы по созданию эскадры четырехмоторных реактивных бомбардировщиков. которые будут летать над американскими городами и бомбить их, пока Соединенные Штаты не капитулируют. Я ни разу не слышал, чтобы хоть один из них сказал «Война проиграна». Через четыре недели все будет кончено. Неужели никто не думает о том, что будет дальше? Только один человек думал о будущем, сам Гитлер. Когда все потеряли головы, Он был единственным, кто имел представление о том, что произойдет дальше, если не с Германией, то, по крайней мере, с ним лично. Думу все эти явно противоречивые поступки, приказы, все уничтожить, приказы держаться до последнего, все, что он делал и говорил, было с удивительной последовательностью направлено на достижение одной единственной цели – обеспечение себе места в истории. Несколько дней назад... мне показали политическое завещание Гитлера под редакцией британского историка Хью Тревора Ропера. Должен признаться, я читал его, не могу выразиться по-другому с неописуемым отвращением. Пока Гитлер излучал уверенность на военных советах, пока он посылал десятки тысяч молодых людей из Гитлерюгенда на русские танки и утверждал, что неукрепленные города являются прочными крепостями, он хладнокровно, расчетливо, с превосходством философа истории, объяснял будущим поколениям, почему поражение Германии в войне было неизбежным. Другими словами, он сам не верил в то, что говорил. Он постоянно твердил, почти умолял меня поверить в победу, но все это было ложью, циничной ложью. Во время чтения мне иногда казалось, что завещание написано в несвойственной Гитлеру манере. В нем чувствуется безупречный умный язык Геббельса. Но это касается только стиля. Идеи, грандиозные мечты, ассоциативная логика – все это был сам Гитлер. С моих глаз упала пелена. Я знал лишь несколько сторон этого Гитлера. Он не был безумцем. Возможно, он больше не имел никакой связи с действительностью, но связь с историей он себе обеспечил. 4 мая 1965 года. Недавно, в эти дни, наполненные воспоминаниями, я задумался, как бы я охарактеризовал Гитлера сегодня, по прошествии 20 лет. Пожалуй, сейчас я менее уверен, чем когда-либо. После стольких лет все противоречия кажутся преувеличенными. Он превращается в неясную расплывчатую фигуру. Конечно, приговор истории не вызывает у меня никаких сомнений, но я не знаю, как описать самого человека». Я, безусловно, мог бы рассказать, что он был жестоким, несправедливым, нелюдимым, холодным, капризным, себелюбивым и вульгарным. И он в самом деле был именно таким. Но в то же время он был полной противоположностью всем этим эпитетам. Он мог быть заботливым отцом семейства, щедрым начальником, дружелюбным, уравновешенным, гордым и способным восхищаться красотой и величием. Мне в голову приходят только два понятия. которые включает в себя всех черты его характера и которые объединяют все эти противоречивые качества скрытность лживость сегодня оглядываясь назад я не могу с полной уверенности сказать когда и где он был настоящим когда его истинное лицо не было искажено игрой тактическими соображениями ложью я даже не знаю какие чувства он в действительности испытывал ко мне по-настоящему ли я ему нравился, или он думал лишь о той пользе, которую я могу ему принести. Я не могу сказать, как он относился к Германии. Любил он эту страну хоть немного, или она была лишь инструментом для реализации его планов. И что я часто задаю себе этот вопрос. После нашего спора по поводу моих служебных записок он чувствовал в связи с падением Рейха. Он страдал. Несколько лет назад я наткнулся на фразу у Аскара Уальда которая могла подойти к данной ситуации. Я выписал эту фразу «Самая обычная ошибка думать, что те, кто стал причиной или поводом к великой трагедии, разделяют и высокие чувства, подобающие трагическому строю». 6 мая 1965 года. В голове крутилась строчка из Шиллера, но я никак не мог ее вспомнить. Поэтому сегодня перечитал Мессинскую невесту. Наконец я нашел отрывок, который искал. «Дох нюрдер ауген блих хадзи геборем, ин рэс лауфес фюрштрабе шпур, ехтвиринден имзанде верлорем, ди зейструнф верк нюдир зирнул». В неудержимом течении кипучим краткий лишь те потоки родит, след их в песке исчезает сыпучим, Лишь о разрушении о ней говорит. Перевод К.Р. 8 мая 1965 года. Судя по тому, что я прочитал сегодня в Берлинерцайтунг, в годовщину капитуляции Германии, Президиум Верховного Совета Советского Союза выпустил заявление о том, что даже через 20 лет невозможно простить и забыть. Я представил себе этих людей, переживших сталинские чистки, которых Риббентроп считал близкими по духу, как наши старые товарищи по национал-социалистической партии, которые держали миллионы людей в своих лагерях, проработили пол Европы и аннексировали большие куски Германии, Польши, Финляндии и Румынии. Я представил, как эти люди говорят о невозможности прощения. 10 мая 1965 года. Вчера я снова побывал в своем воображаемом театре. В пьесе Жанна Ануя «Жаворонок» Жанна Дарк говорит королю Карлу Седьмому. «Мне всегда было страшно. Когда видишь перед собой непреодолимую преграду, скажи себе «Ладно». «Мне страшно. А теперь, когда я понял, как мне страшно, надо идти вперед. И у тебя все получится, потому что ты испугался заранее. Вот и весь секрет. Как только ты дашь волю своему страху и посмотришь лицо опасности, Бог придет тебе на помощь. Но ты должен сделать первый шаг. Прочитав этот отрывок, я снова достал рисунок, в котором я выразил страх и одиночество, которое испытывал во второй год заключение Рашпандау – человек, затерявшийся на ледяной вершине Высокой горы. 13 мая 1965 года. Состояние Широха снова стало критическим. Теперь и на левом глазу появились признаки отслоения сетчатки в начальной стадии. Вчера дошли слухи, что три западных посла и их советский коллега дали согласие на операцию, которую сделает профессор Мэйр Швиккерат. Проктор, британский директор, и отряд военной полиции сопровождали Широх в операционную немецкой больнице. Широх отправился туда в своей тюремной одежде с номером на спине и на штанинах брюк. Сетчатку соединили в 8 или десяти точках задней стенкой глазного яблока. После недолгого отдыха Широха перевели в британский военный госпиталь. 6 июня 1965 года. Несколько дней назад Широх вернулся из госпиталя. Он рассказал о своей первой встрече с немцами за 18 лет. Врачи держались крайне неестественно, сообщил он. Любопытные медсестры и другие работники больницы выстроились в коридорах и смотрели на него скорее как на диковинного зверя, чем сочувствием. 25 июня 1965 года. Несколько дней назад во время инспекции французский генерал Бенош показал на фотографии моей семьи и сказал «Скоро вы их увидите. Сегодня мне передали привет от Джорджа Болла. Но я не придаю значения таким вещам. Напутев, я чувствую, как во мне нарастает нервное возбуждение при мысли об оставшихся 15 месяцах. Как будто надвигается кризис». 7 июля 1965 года. Джордж Райнер ездил с экскурсией по Берлину. Когда автобус пересек ось восток-запад, экскурсовод показала на уличные фонари и сказала, что их спроектировал Альберт Шпейер, который сейчас отбывает тюремный срок в Шпандау. Фонари единственное, что осталось от моей работы в Берлине, после того, как русские снесли рейс-канцелярию. 9 июля 1965 года. Сегодня дочитал книгу Августа Кёллера по технологии освещения. Он цитирует меня как одного из основателей архитектуры света. Если я правильно понимаю, я сделал первый шаг в этом направлении, когда на всемирной выставке в Париже удачно расставил прожекторы, которые ночью заливали немецкий павильон ярким светом. Целью было подчеркнуть архитектуру здания на фоне ночного неба и в то же время придать ему фантастический вид». Тем не менее, это все же было сочетание архитектуры и света. Позже я проделал нечто подобное без архитектурной конструкции. На партийном съезде я экспериментировал с противовоздушными прожекторами. Я установил 150 прожекторов, направленных вертикально в ночное небо, так, чтобы они образовали прямоугольник света. Внутри этого прямоугольника проходил партийный ритуал. Создавалось ощущение сказки. словно мы находились в одном из воображаемых хрустальных дворцов Средневековья. Эта фантасмагория произвела большое впечатление на британского посла сэра Гендерсона, который назвал ее «Ледяным дворцом». Я испытываю странные чувства при мысли, что самое успешное архитектурное творение в моей жизни является химерой, нематериальным явлением. 25 июля 1965 года. потратил воскресенье на переписку заметок по истории окна. С тех пор, как моя бывшая помощница, теперь работающая в Центральной библиотеке Берлина, обнаружила, какие книги могут пригодиться для этой работы, она засыпала меня материалами. В настоящий момент меня главным образом занимает сравнительная стоимость стекла и других строительных материалов в период от Средних веков до эпохи Высокого Возрождения. Я хочу выяснить, сравнивая цены и заработные платы, сколько стоил квадратный метр света в разные периоды, выраженные в рабочих часах. Из дома недавно написали, что накопилось уже больше 600 страниц. 18 августа 1965 года. Гесс остался очень доволен вторым визитом своего адвоката доктора Зейдля. Когда под конец я сказал, что меня держат здесь не только без юридических оснований, но вообще без всяких оснований. Зейдли кивнул, а Надесси, в которой при этом присутствовал, даже не возразил. Гесс рассматривает этот случай как свою победу. 4 сентября 1965 года. Гесс два дня не встает с постели. Врач ничего не нашел. широк сказал охранникам, что Гесс готовит почву для новой попытки самоубийства. Я случайно услышал, как Пис выговаривал Широх. В конце концов, это его последнее право. Если ГЕС примет такое решение, не следует отнимать у него эту возможность. 4 сентября 1965 года. Сегодня прошел Лос-Анджелес и направился на юг в сторону мексиканской границы. Безжалостное солнце, пыльные дороги. Горячая земля обжигает подошвы. Здесь много месяцев не было дождя. Какой странный поход. Из Европы через Азию к Берингову проливу и в Америку с километровыми столбами, отмечающими мой скорбный путь. 17 сентября 1965 года. В последние несколько дней сердце перестало учащенно биться после физических нагрузок. Теперь оно делает 3-4 очень быстрых удара, а потом 15-20 очень медленных. Пульс приходит в норму только после длительного отдыха. Ночью эти сердечные сбои становятся просто невыносимыми. Недавно прочитал статью во Франкфурте Альгемайне. Некоторое время назад британское правительство провело исследование с целью определить, сколько можно продержать человека в заключении без причинения ему физического или психического вреда. В статье высказывалась мысль, что тюремное наказание возможно и справедливо, но юридическая система не имеет права наносить необратимый вред здоровью. В заключении говорилось, что человек может выдержать не больше 9 лет. Потом происходят необратимые изменения. Прочитав статью, я внезапно увидел всю жестокость наказания Шпандау. На Нюрнбергском процессе провозгласили высокие моральные и гуманитарные принципы. Мне вынесли приговор, основываясь на этих принципах, и я внутренне принял их. Я даже отстаивал их перед товарищами по заключению и своими родными, когда они выражали недовольство приговорами. Но я не знал, что у моей силы тоже есть предел. Сегодня я понял, что давным-давно исчерпал свой внутренний ресурс. Я старик. Прошедшие 20 лет я отдавал все силы на разработку способов выживания. Я придумал все новые и новые средства, но они быстро истощились. И сам я выдохся. Эта идиотская организация пустоты изматывала сильнее, чем сама пустота. Под конец у меня ничего не осталось, кроме глупого удовлетворения от выполнения нескольких решений. За десять с лишним лет я собрал материал и произвел сложные расчеты, чтобы использовать их для истории окна. Я разбил цветочные клумбы в этом гигантском дворе, построил кирпичные террасы и создал систему аллей. И, наконец, я совершил пеший поход вокруг света. Европа, Азия и теперь Америка. Но все время я лишь шагал по кругу. К настоящему моменту набралось больше ста тысяч кругов. С воображаемыми пунктами назначения Полная бессмыслица Это ли не безумие То самое безумие, которого я хотел избежать С помощью своих игр Я всегда свысока смотрел На своих товарищей по заключению Которые не смогли поставить перед собой цель Но какая цель у меня Разве человек, упорно шагающий по кругу На протяжении десятков лет Не выглядит более нелепо и странно Чем все, все что сделали Или не сделали они Я даже не могу похвастаться хорошей физической формой. У меня нарушено кровообращение. Агент, который ничего не делал и только сидел в своей камере, чувствует себя лучше, чем первые годы заключения. Я не могу притворяться перед самим собой, я искалечен. Да, судьи приговорили меня всего к 20 годам тюрьмы, тем самым ясно давая понять, что я не заслужил пожизненного заключения. Но в действительности они уничтожили меня физически и духовно. Ах, эти глашатаи и человеколюбие. Всего 20 лет. А это была настоящая жизнь. Теперь ее не вернешь. И свобода ничто не восстановит во мне. Я стану чудаком с навязчивыми идеями, старыми мечтами и больше никогда нигде не буду своим. Этакий заключенный в увольнительный. Я говорю себе, не обманывай себя. У тебя пожизненный срок. 22 сентября 1965 года. Есть дивные стихи Гейны. Я плакал во сне. Этим утром я проснулся в слезах. Только теперь я понимаю, почему Дёнец с его железными нервами в последний месяцы остановился все более подавленным и вялым. Почему он тихо плакал в последние часы своего заключения. 25 сентября 1965 года. Непрерывное чувство отчаяния, одышка и тяжесть груди. Не имею ни малейшего представления, как я справлюсь с этим на свободе. Впервые испытываю настоящий ужас. Стены камеры сжимаются вокруг меня. Чтобы чем-то занять себя, сажусь за стол и делаю новые выписки по истории окна. Весь день принимал таблетки транквилизатора Миллтаун, а вечером вдобавок выпил пригоршню снотворного Беллиграу. Надеюсь на спокойную ночь. 28 сентября 1965 года. Сегодня впервые за несколько дней появилось ощущение, что сердце начинает биться ровнее. Другими словами, я чувствую себя как человек, оправившийся от болезни. 30 сентября 1965 года. Этот срыв был неизбежен. Я сбросил тяжелый груз со своих плеч. Это был кризис или только начало кризиса. Я все еще слегка оглушён. Я не чувствую никакого облегчения от мысли, что завтра начинается последний год.